Сата Цутому. Непутевый ученик в школе магии. Том 28. Погоня. Часть 1. Глава нулевая. Командир третьего отряда звезд Александр Арктур. Ему был поручен саботаж в Японии, и он успешно туда добрался на транспортном самолете армии США, однако сразу после приземления он был атакован и с тех пор находился без сознания. У него было чувство, что ему снится долгий сон, но при этом также было чувство, что он проспал всего одно мгновение. Когда Арктур очнулся, он был в полной темноте, абсолютная кромешная тьма, без какого-либо света. Но эта тьма не была чем-то тяжелым и обволакивающим. Он не чувствовал тяжесть этой тьмы, он вообще ничего не чувствовал. Он не мог понять, открыты ли у него глаза, он не мог даже почувствовать, есть ли у него глаза». Он был отделен от реального тела, от реального мира. Я умер, так подумал Арктур, находясь в этой абсолютной изоляции, в этом абсолютном одиночестве. Это и есть смерть. После смерти человека ждет не суто, ни бытие. Грешники не горят в адском пламени, а поглощаются тьмой пустоты. Пока отчаяние понемногу накапливалось в нем, он внезапно ощутил неприятное чувство. «Почему я один? Один ли я?» Только сейчас Арктур заметил, что не слышит голоса своих сородичей. С тех пор, как он стал паразитом, в его разум, в его эго проникал шепот, поднимающийся из глубин сознания. А сейчас он не слышал его. Единственными мыслями, возникающими в разуме Арктура, были его собственные мысли. «Что все это значит?» Арктур стал паразитом не по своей воле. Он был принудительно ассимилирован, когда в него проникла духовная форма жизни. Но слияние с паразитом не означает полный захват духовной формы жизни. Паразит не доминировал односторонне над Арктуром. Контроль действовал в обоих направлениях. Благодаря этому слиянию с духовной формой жизни он перестал быть человеком, но при этом он все равно оставался Александром Арктуром. Слияние с паразитом изменило его чувствительность и образ мышления, однако целостность его сознания была сохранена. Арктур сохранил память о том, что было до того, как он стал паразитом, а также он не потерял воспоминания о том, что было после того, как он стал паразитом. Он мог в деталях вспомнить, каким именно существом является паразит. У паразита нет своего эго, точнее, оно у него не полностью отсутствует, оно у него неполноценное. Он не обладает личностью, отделяющей его от других существ или предметов. Паразиты отдельные при этом едины. Они обладают отдельными сознаниями, но их мысли всегда перемешиваются с мыслями всех их сородичей. Мысли других индивидов похожи на шепот в глубинах сознания. В отличие от телепатии здесь мысли собеседника были слышны, даже если у него нет намерения их передавать. В самом начале еще можно отличать свои мысли от мыслей других индивидов но со временем перестаешь отличать приходящие из глубин разума мысли от своих собственных. Даже обычный человек, если ежедневно внушать ему одну и ту же идеологию, со временем становится уверен, что эта идеология входит в его систему ценностей. Однако разум и паразитов связаны – это уже не просто принуждающие голоса, а другой уровень осознания отличия себя от других. К тому же, в отличие от паразитов, уже слившихся с людьми, паразиты, еще являющиеся духовной формой жизни – намного меньше отличают отдельного индивида от общего целого. И все эти чувства Арктур сейчас испытывал на себе. Паразитирующая на людях духовная форма жизни – это сгусток информации, стремящийся обрести реальное физическое тело. Информация не исключает наличие других людей. В отличие от материальных ресурсов, при использовании имеющих свойство сокращаться и потребляться, при общем использовании информации она лишь набирает свою силу и продолжает существовать. Чтобы обеспечить свое существование, являющийся одновременно духовной и информационной формой жизни паразит ищет хозяина с сильными мыслями. А чтобы обеспечить продолжительность существования, нужно положительно относиться к системе общих мыслей. Как будто было некое давление, которое принуждало к этому обмену мыслями и слиянию сознаний. И сейчас Арктур заметил, что он освободился от этого давления. «Неужели я из паразита снова стал человеком?» Вместе с этой мыслью он почувствовал нердость и страх. Это был страх того, что он стал другим видом и перестал быть самим собой. Хотя изначально он был человеком, но сейчас он был паразитом. Между превращением человека в паразита и возвратом из паразита к человеку нет разницы в том смысле, что вы становитесь существом другого вида. У живых существ есть инстинкт самосохранения. Это принцип выживания, который сохраняет живое существо таким, какое оно есть. Любое живое существо будет стремиться избегать незапланированных заранее изменений себя. Однако Арктур смог силой и волей подавить это инстинктивно возникшее стремление избегания и задействовал все ресурсы своего разума для анализа того, что сейчас с ним происходит. Но оценка ситуации продвигалась не так, как он ожидал. По-видимому, он все еще находился в полусонном состоянии. Функциональные мыслительные способности составляли лишь одну пятую от нормальных. И точно так же, как и персонаж какого-нибудь сна, он даже не сомневался в том, что его способности ухудшились. Пробуждение пришло внезапно. 8 июля 2097 года, 14.07. Окутывающая Арктура тьма дрогнулась. Сам он не знал, что это было результатом нахлынувшей волны избыточных псионов от взрыва Киана и его сознание туман рассеялся, мысли сразу прояснились. Это была псионовая волна? Большая псионовая волна сотрясла псионовую оболочку? Я заперт внутри своего собственного псионового информационного тела? Тело — это темница души, так сказал Платон. Однако разом который сейчас был заперт в тюрьме физического тела в смысле немного отличающимся от слов этого древнегреческого философа. С помощью древней магии на его теле было выжено заклинание печати Оно отделяло его разум от реального мира. Арктур изучал не только современную магию, он также унаследовал древнюю магию коренных народов Америки. Поэтому он смог понять, какая техника его связывает. Он также понял, что эта техника была чрезвычайно сильна, и что с его навыками в древней магии он не сможет ее отменить. Но даже если нельзя снять печать... Сковывающая его древняя магия использовала связь между разумом и реальным телом, чтобы связывать разум со стороны реального тела. В таком случае, если отрезать связь между разумом и телом, с помощью только своего разума Артур приготовил к использованию магию. Отсутствие физических ощущений сбивало с толку, и он хоть и с трудом, но построил последовательность магии. Активируемая магия называлась «Астральная проекция». Вместо использования Каттон внутренним голосом произнес команду, чтобы запустить магию, проецирующую духовное тело наружу из реального тела. Он не впервые использовал эту магию. Нельзя было сказать, что он привык ее использовать. Однако его опыта было достаточно, чтобы поддерживать контроль. Возникло ощущение, будто удерживающий его крючок оторвался. Арктур попытался выбраться из реального тела, как он обычно делал при использовании астральной проекции, При этом обычно возникало непередаваемое ощущение о вставании из собственного тела. Однако сейчас возникло чувство, которого никогда раньше не было. Чувство сопротивления, будто его удерживает паутина. В своем воображении он положил руку на невидимую и сети сорвал ее. Внезапно у него открылось зрение. Прямо перед ним был потолок транспортного самолета. Если ему не изменяла память, это был грузовой отсек. Он мог видеть сзади себя, даже не оглядываясь. На полу стоял гроб, в котором лежало его собственное тело с побледневшим лицом. В астральной проекции, которой он пользовался до этого случая, его и его реальное тело связывала тонкая нить. Но сейчас он не мог найти эту нить. Связь с реальным телом не давала никакого отклика. Он задался вопросом, а не порвал ли он эту нить вместе с той недавней сетью. «Я... мертв. Обучавшая его этой магии бабушка сказала ему, что эта нить связывает его тело и душу. Японский монах, у которого он обучался в молодости, говорил, что если эта нить порвётся, то он не сможет вернуться в свое тело. Артур был в смятении лишь одно мгновение. Он вспомнил текущие обстоятельства, и страх перед смертью с до того, как был осознан и привел к панике. Тема пустоты, в которой он был отделен от всего. Если подумать, что он мог быть заперт там на весь остаток жизни то нынешнее состояние, в котором он может видеть, слышать и чувствовать мир, несравнимо более предпочтительно, несмотря на то, что нынешний он фактически является призраком. Но ведь его жизнь как человека уже закончилась, когда он стал паразитом. Ему казались до неприличия смешными попытки вернуться к жизни сейчас, когда было уже поздно. Он считал, что вместо этого он должен сделать что-нибудь, пока существует в виде такого призрака и сохраняет сознание Александра Арктура. Таким был ход его мыслей. Арктур определял свою личность как солдата армии США, Даже став из Человека-паразитом, он оставался собой в той мере, что служил родной Америке в роли солдата. Это было ближе к религии, чем к образу мысли или принципам. Арктур хотел быть Александром Арктором до тех пор, пока осознает сам себя. В мыслях он молился об этом. Что для этого нужно сделать? Было бы неплохо выполнить порученное мне задание. А какое задание ему поручили? Уничтожить завод с установкой звездный реактор Тацу и Шибы и создать ситуацию, в которой он не сможет отказаться от участия в проекте Диона. Вот что мне поручили. Магию можно использовать, даже находясь в состоянии астрального тела. Невозможно будет использовать магию, требующую реальное тело, такую как танцующие клинки. Но с активацией магии, вмешивающейся в жидкости или электромагнитные волны, проблем не будет». А использовать заклинание системы психического вмешательства в форме астрального тела наоборот удобней. Арктур пришел к этому решению примерно через час после того, как проснулся в полной темноте. К этому моменту атака его соратников на Миккидзима уже закончилась неудачей. Реальные тела троих из них Регулы, Веги и Денне, были стерты тацией, и они были запечатаны в состоянии духовных тел.